Роллу подчинил их, но он король по праву силы, и ему необходимо продлить свой род. Кровь Локки. Конанг вдруг понял, что напрасно убеждает самого себя. Разве он все не решил уже тогда, когда бросился навстречу приливу? В тот момент он рисковал не только жизнью, но и делом всей этой жизни, королевством и людьми, с чистым сердцем присягнувшими ему. Но что значило для него в тот миг Нормандия? Он глупец... Или его вели сами боги, позволив спасти свою избранницу и дитя? Почему он колеблется? Разве не было в его жизни задач посложнее, чем на чистоту поговорить с женщиной? В то же время Ролла знал, как трудно будет взглянуть жене в лицо и сказать, что она совершила ошибку, отказавшись много лет назад от короны Норвегии ради него, Ролла, сына Ролла. Он нашел Снефрит там, где ее запер олов Неласково покосившись на скальдо, Ролла отпер дверь и окликнул ее, но женщина даже не шелохнулась. Она стояла, прислонившись к бревенчатой стене в темном углу, где были развешаны сети, переметы и прочие рыбацкие снасти. Тогда Ролла вошел, придвинул ногой обрубок бревна и прочно уселся на нем. «Ты знала, Сванхвит, что рано или поздно это должно было произойти». Я старался оставаться верным своему слову столько, сколько было возможно. Она не отвечала. Ролла не мог разглядеть ее лица в полумраке, но, возможно, это было и к лучшему, ибо в нем боролись два чувства — сострадание и гнев. В Норвегии принято, если роду грозит угасание, чтобы мужчина брал в дом новую жену. Прежде я не хотел этого делать, но теперь время пришло. Ты всегда была мудрой женщиной, снефритс-ванхвитт и должна понять меня». По-прежнему ответом ему служило молчание. Это становилось невыносимым, но Ролло заставил себя говорить, хотя и не был уверен, что слова его возымеют желаемые действия. Он заявил, что сохраняет за Снефрит ее владение и даже прибавляет к ним новые. Она останется богатой и могущественной, она несказанно красива и, если захочет, то всегда найдет себе мужа. Если же она пожелает покинуть эту столь нелюбезную ее сердцу землю... Он даст ей людей и корабли, сколько она пожелает. «А если я останусь, кем я буду для тебя?» Наконец выговорила она, с трудом шевеля губами. Ролло откинул упавшие на глаза волосы. «Я буду навещать тебя, но ты будешь мне только добрым другом». Снефрид вдруг пронзительно рассмеялась и сейчас же умолкла. «Неужели ты думаешь, что я соглашусь на крохи после того, как владела всем?» но разве ты можешь предложить мне что-то другое?» Снефрид вновь промолчала. «Клянусь Одином. Ты все понимаешь и без моих слов. И не моя вина, что у нас нет детей, ибо я всегда любил тебя и исполнял супружеские обязанности. Ты любил меня? Не стоит унижать себя ложью, Рольф. Ты любил меня только однажды, много лет назад, когда в ночь Йоля я покинула с тобой усадьбу Харальда, моего мужа. Я навек запомнила как ты смотрел на меня тогда. Но вся твоя любовь и нежность — всего лишь желание отомстить твоему врагу, конунгу Харальду». Ролло напряженно глядел прямо перед собой. «Плохо ж ты меня знаешь, лебяжья белая. Если бы я завладел тобой только ради мести, вряд ли бы ты так долго оставалась моей королевой. Ведь мы давно уже стали чужими, и ни одного из нас не занимало что на душе у другого. Я не знал, чем ты живешь в своей башне». А тебе были чужды все мои дела в Нормандии. Мы сходились, как волки по весне, ради случки. Однако ты не права, когда говоришь, что я не любил тебя. Ибо если бы в моем сердце не оставалось никакого чувства, разве стал бы я говорить с тобой после того, как ты попыталась погубить женщину, которая дорога мне и носит мое дитя?» Снефрид вдруг так громко заскрипела зубами, что у Рола по спине поползли мурашки. Тяжело дыша, она подошла ближе. В сером сумраке он разглядел ее искаженное ненавистью лицо, лицо старой и безобразной женщины. Лучше бы он никогда не увидел ее такой. Голос Снефрит был глухим и срывающимся от ярости. «А разве ты, Рольф, не убивал своих врагов? Это рыжая — мой злейший враг. Сегодня ты спас ее, и теперь я возненавидела и тебя. Я признаю, что страстно желала, чтобы море, придя сюда, сделало меня вдовой». Не становись, жалкой, Сванхвит, как-то бесцветно произнес Роу. Мне хотелось бы сохранить уважение к женщине, которую я столько лет звал своей женой. Жалкой? Снефрид тяжело задышала.